Если вы хотите решить мудреную задачу, настоящую головоломку, например, извлечь квадратный корень из двойки, или догадаться, кто и почему убил фермера Агриколу, позвольте посоветовать вам вот что. Отправляйтесь в долгую загородную прогулку на полу автомобиля, укрывшись пестрым вязаным афганским ковриком, от которого исходит приятный конский дух. Поездка длилась больше часа, И, к счастью, почти всё время дорога была ровная. Поначалу признаюсь, я впал в состояние отупения и ничего не соображал. Это был результат потрясения. Но мало-помалу мозг начал растапливать этот лёд оцепенения. И я обрёл способность более-менее связно размышлять. А подумать следовало о многом. Кто, как и почему убил фермера-агриколу? Кто и почему стучал в полицию? зачем крипы что не тафи опознал меня как информатора я лежал под ковриком и размышлял о том что мне уже известно обо всем случившемся обо всем что я сумел понять и чего не понял в этот последний разряд входило чертовски много кроме того я немало передумал о людях связанных с этим делом о тех с кем жизнь свела меня за последние трое суток дядя гэл фермер Агрикола, его дочь, мисс Алтея, мистер Гросс, инспектор Махоуни, крепыш Тони Тафи, Траски Слейд и тех, кто вольно или невольно помогал мне, Арти Декстер, Хло, патрульный Цикатта. Меня, к примеру, интересовало, где теперь Арти и мисс Алтея, и занимал вопрос о том, где теперь патрульный Цикатта, Будет буль-буль-булькать ветренными ночами. И придет ли ему в голову потребовать официального расследования моего исчезновения? Подумав об этом, я покачал головой. Наверняка он не догадается ничего предпринять. Слишком уж он не любит совать нос в чужие дела. Я все время возвращался мыслями к убийству фермера Агриколы. Мне казалось, что оно должно быть связано с моим собственным, затруднительным положением. Убийство было совершено очень быстро. Фермер Агрикола отдал Траску Ислейду приказ расправиться со мной. Потом я прибыл на ферму и нашел его уже мертвым. Вряд ли это простое совпадение. Но где связь? В чем она заключается? Этот вопрос и составлял суть головоломки». Я лежал в пестром полумраке, похожем на вечернюю мглу, в кафедральном соборе с витражами на окнах. Лежал под ковром, вдыхая запах шерсти и лошади. И мусолил, мусолил, мусолил этот вопрос, суть своей головоломки. Может, фермера Агриколу убил тот же человек, который давал сведения крепышу Тони тафи Неужели убийство так причудливо связано с моими неприятностями? «А что если... что если Агрикола не до конца поверил в мою вину? Что если он заново навел справки и выяснил, что я вовсе не стукач? Что если он собрался отменить охоту на меня и направить своих убийц к новой жертве, настоящему стукачу? Разве стукач, узнаю он об этом, не убил бы Агриколу, чтобы обезопасить себя? Конечно же, убил бы!» Вот только как он мог все узнать, а узнав, добраться до фермера и расправиться с ним. Когда Траски Слэйд уехали от Агриколы, он, похоже, все еще считал, что стукач я, но не прошло и получаса, как я обнаружил его труп. За этот промежуток времени никто не смог бы пробраться на ферму незамеченным, а Троэс Лук, Кларен, Стим и Руби создавали друг дружке алиби. разве что «Ну, а если... а если... а если убийц было несколько? Что если фермера убрали Траск со Слэйдом?» Агрикола начал подозревать, что стучу не я, и приказал им оставить меня в покое, вплоть до выяснения всех подробностей. Они убили его и возобновили охоту за мной, прикрывая таким образом самих себя. Телохранитель с фермы, Кларенс, Говорил мне, что Агрикола был жив, когда уехали Траск со Слейдом. Но что мешало одному из них или обоим проскользнуть обратно в дом, подняться следом за Агриколой по лестнице и пырнуть его ножом, дабы не привлекать внимание остальных домочадцев пистолетной пальбой? Лежа на полу, я трясся будто на кровати, которая умеет будить. такими оборудованы новые гостиницы Мелкая дрожь пронизывала меня насквозь, а я все ломал голову над своей версией. И чем дольше я думал, тем меньше она мне нравилась. Разумеется, версия объясняла, как был убит Агрикола, но во всем остальном была совершенно невероятна. Во-первых, Траск и Слэйд вряд ли станут стучать, а во-вторых, они не будут убивать Агриколу только потому, что он снял с меня подозрения. Они бы заняли выжидательную позицию и посмотрели, как пойдут дела. Нет, это не Траск со Слейдом. Кто-то еще. Кто-то еще. Я принялся рассматривать другие возможности, версии и предположения, но все они никуда не годились. Я пытался разгадать головоломку и через причины убийства фермера Агриколы, но по-прежнему ничего не получалось. Кроме того, и снова и снова размышлял о том, как убили фермера Агриколу. Как кто-то сумел пробраться туда и убить его после ухода Траска и Слейда, но до моего появления. И это как было самой загадочной частью головоломки. Я мог бы все понять, будь убийство делом рук Траска и Слейда. Они покидают дом, Агрикола задерживается, чтобы отдать какое-то распоряжение Кларенсу. потом поднимается по лестнице. Траски Слейд прокрадываются следом, убивают его, опять спускаются, выходят из дома и уезжают. Но только они этого не делали. Не делали. Я был уверен. И тут я все понял. Открытие так поразило меня, что я сел, резко отбросив коврик в сторону. Яркие лучи солнца Косо падавшие сквозь заднее стекло ослепили меня. Мы ехали на восток, что само по себе было не слишком важно для меня. Разве что я более-менее сумел сориентироваться. Мы были где-то на Лонг-Айленде. Я прищурился и указал пальцем на Траска. Оба бандита сидели впереди. Слейд вел машину. Я сказал Траску. «Тебя с ним не было!» Он повернул голову. и хмуро взглянул на меня. «Напал, племянничек!» — велел он. «Нет, ты мне скажи!» — не унимался я. «Когда Слейд отправился к мистеру Агриколе, тебя с ним не было. Ты остался следить за домом Арти Декстера или моей матери?» «Ну и что?» — спросил Траск. «Ложись и укрывайся!» «Кто поехал с тобой?» — пристал я к Слейду. «Кого ты брал с собой? встречу с фермером Агриколой?» слэйд не произнес ни слова а траск протянул свою костистую лоищу с зажатым в ней большущим вдым пистолетом и легонько стукнул меня стволом по голове я же сказал напал племяничек и я улекся на пол вновь накрыв себя ковриком вот он ответ запечатан в голове слда как в бутылке слэйд ездил к фермеру агриколини страском а с кем-то еще, и этот кто-то увидел, услышал или сказал нечто, представлявшее для него опасность. Поэтому после ухода он заявил Слейду, «Извини, я забыл свои сигареты», или «Ой, вспомнил, надо бы спросить фермера», или «Подожди, мне надо пойти отлить». Словом, что угодно. Пока Слейд ждал, тот второй вернулся в дом, убил Агриколу, вышел, и укатил вместе со Слэйдом. И этого человека могли бы заподозрить. Во всяком случае, Слэйд мог бы все вспомнить и заподозрить его. Не вломись я туда несколько минут спустя, принимая на себя и вину, и подозрения. Мне уже давно следовало бы все это понять, но я слишком привык считать Траска и Слэйда неразлучной парочкой. Однако разве не расстались они вчера? когда один следил за домом Арти, а второй, вероятно, находился в обществе инспектора Махоуни. Не будь я тогда в плену предубеждений и допусти хотя бы мысль о том, что Траск и Слэйт могли работать порознь, могли в течение короткого времени жить друг без друга, я был бы сейчас куда ближе к разгадке. Но и это лучше, чем ничего. Теперь я знал, как был убит Агрикола и мог догадываться, почему». и оставалось разрешить лишь весьма запутанный вопрос о личности убийцы. И едва ли не в тот момент, когда машина остановилась, я понял, кто он. Да, это наверняка он, наверняка. Он был единственным в мире человеком, знавшим то, что надо было знать, бывавшим там, где нужно, именно тогда, когда нужно... Только он мог обстряпать это дело, представлявшее собой хитроумное сочетание трусости и коварства, лукавства и безрассудства. Машина свернулась с шоссе и теперь ехала по какому-то хрустящему грунту. Судя по звуку, это был песок. Она все замедляла ход, раскачиваясь на ухабах, и, наконец, остановилась. Распахнулись и захлопнулись дверцы. Послышался скрип песка под ногами. Снова открылась дверца, та, что была у меня в ногах, и голос Траска произнес «Приехали, племяничек Я скинул коврик и сел. «Теперь порядок, — сказал я, — теперь я все знаю. Пойдем, прогуляемся, племянничек!» — предложил Траск. Он и не слышал меня. «Но я все вычислил, — заявил я, — теперь все в порядке. Я пришел к выводу. Траск опять показал мне свой большой, тяжелый пистолет. «Вылезай из машины, племяничек Я посмотрел на него, потом мимо него, но не увидел ничего, кроме Слейда. Я обо всем догадался, а этим дурням совершенно наплевать. Я знал, в чем дело, они все равно хотят отправить меня в путешествие на тот свет. — Племянничек! — сказал Траск. — Пошли! Вы уж меня простите, но я намерен ненадолго переключиться на повествование от третьего лица. Следующая сцена слишком уж действовала мне на нервы, и описывать ее от первого лица я не в состоянии. Я хотел бы наблюдать ее как можно с более далекого расстояния, к примеру, с середины пролива Лонг-Айленд. Поэтому место действия – клочок песчаного пляжа неподалеку от Ориент-Пойнт, одного из двух южных островков Лонг-Айленда. Второй – Монтаук-Пойнт, расположен дальше, к югу, и пользуется более широкой известностью. На вид он гораздо невзрачнее, зато не такой сонный и лучше застроен. Летом три раза на дню от Ориент-Пойнт, отчаливает паром, который плывет в Коннектикут, в Нью-Лондон. Опять же, летом здешние воды кишат прогулочными катерами, а пляжи купальщиками и любителями позагорать. Но после дня труда тут появляются безлюдные участки, которые все разрастаются, поэтому к первым снегопадам Ориент-Поинт выглядит совершенно покинутым. вышеупомянутый клочок пляжа представляет собой один из таких безлюдных участков во всяком случае представлял пока несколько минут назад на нем не появился автомобиль машина медленно катила по песчаным дюнам со стороны дороги которую с пляжа было не разглядеть большая черная машина новенькая и блестящая в лучах сентябрьского солнышка. она остановилась поодаль от кромки воды на расстоянии примерно равном длине городского квартала, и из нее вылезли двое мужчин в черных пальто. Ветер подхватил пол и пальто и прижал их к ногам двух мужчин. Спустя минуту или две из машины выбрался третий мужчина, пониже и похрипче двух первых. На нем был черный плащ, который ветер тоже прижал к его ногам. Троица зашагала прочь от машины. Они шли гуськом, тот, что был в плаще, плел со вторым. Остальные двое шли, сутулясь и засунув руки в карманы пальто. Поступь их была тяжела, но мужчина в середине, похоже, что-то рассказывал, и его руки пребывали в непрерывном движении, будто крылья неуправляемой ветряной мельницы, а голова дергалась в такт речи. Остальные двое, казалось, не слушали его». Облаченные в черное, обдуваемые ветром и залитые солнечным светом, фигуры этих троих ходоков на фоне бледно-желтого песка являли собой внушительное, любопытное и немного пугающее зрелище. Они двигались по песку явно целенаправленно. Двое более крупных мужчин высоко поднимали ноги, наклонялись вперед и усердно шевелили плечами, как и подобает людям. шагающим по песку и знающим, куда именно они идут. А тот, что ковылел между ними, то и дело скользил на песке и, казалось, вот-вот упадет, не совладав со своими размахивающими во все стороны руками. Они шли к воде, но не прямо, а под углом к ромке прибоя, забирая вправо от машины. Их целью был маленький заливчик, проточенный океанской волной в песке, Крошечный пруд, или бухта, или лагуна, окруженная песчаными наносами. На поверхности лагуны плавало столько коряк, топляка и серых досок, что воды было вовсе не видать. Еще больше шишковатых корявых веток валялось на песчаных дюнах, окружавших лагуну. По мере того, как шествие приближалось к этому нагромождению плавника, мужчина, шедший в середине, Делался все более возбужденным, как будто плавник одновременно пугал его и притягивал к себе. Его быстрая, бессвязная речь, состоявшая из незаконченных предложений, неслась над гонимыми ветром волнами.